Глава седьмая. К ужину я вышел, когда часы пробили ровно семь раз. Отец стоял на веранде спиной ко мне и опять отчитывал бедного Егорыча. Наблюдая за происходящим, я подумал, что это такая особенность генералов никому не давать спуска. Он уже четвертый год носил генеральские эполеты. Я выслал тебе три новые гимнастерки, а ты ходишь круглый год в одной и той же. Никак нет? Это новая». Врёшь, думаешь, медаль нацепил и я не увижу. Это та гимнастёрка, которая была на тебе утром. Вон заплатка на плече. А куда новые подевал?» Лежат ваше благородие», – махнул рукой Егорыч. Одну, правда, кузнецу отдал. За петли на забор выменял, А две лежат ещё, я, Большие они на меня, таперь. А раньше не мог сказать. отдашь Даша она подошьёт. Стараясь не мешать беседе, я тихо вышел на веранду. Но одна из половиц скрипнула, и отец резко повернулся, тем самым заставив меня вытянуться по стойке смирно. "Хорош", выразил он свое восхищение, долго не отпуская вторую "о". "Но «Ну, будет тебе, будет вольно. Егорыш, ступай. Пока дамы нашей нет, давай-ка мы с тобой выпьем". Он подошел к столу и наполнил наливкой два высоких фужера. Один протянул мне. Предлагаю поднять тост за честь офицерского мундира. Вот наденешь бывало обычный костюм и сразу чувствуешь себя серой мышью. Можешь затеряться в толпе, никто не заметит. А мундир, он значительно поднял указательный палец и посмотрел мне в глаза, заставляет тебя подтянуться, относиться к происходящему серьезно, говорит о том, что на тебе лежит ответственность за спокойствие людей, целых городов, всей России, матушки На тебя уже смотрят, как на защитника, не принадлежащего себе, готового повести легионы и умереть, если нужно. Насис сынок мундир русского офицера с честью. Он стукнул своим фужером по моему, раздался громкий звон хрусталя, поправив указательным пальцем усы, выпил залпом и сразу пошел к столу наливать снова. Да ты садись, я продолжал стоять. Садись, говорю. он, положил мне руку на эполет и жестом указал на кресло, начал ходить по веранде с полным фужером, откинув вторую руку за спину. Пока нет мамы, позволь тебя спросить, как у тебя обстоят дела с барышнями? Ну все, – подумал я. Училище закончил, следующей целью будет моя женитьба. Никак? Нет, мы, конечно, ходили на танцевальные вечера в Смольный и танцевали с барышнями из старших классов. Много очень хорошеньких воспитанниц. Но пока мое сердце свободно? Нет, нет, я тебя не тороплю. Но присматриваться уже можно. Когда я был в твоем возрасте, года на два постарше, служил в Александрийском гусарском полку. Однажды мы были на маневрах и после долгого перехода подошли к небольшому городку, то ли Адоев, то ли Удоев, Тульской губернии. Наш командир полка, таль Александр Яковлевич, твой тезка, кстати приказал всем отряхнуться и скомандовал: "В город ежаем парадным строем. Впереди оркестр, движемся до торговой площади, потом расквартировываемся. Завтра сбор в 8 утра, там же на торговой. В 9 часов выступаем". В город мы вошли счастливые, усталость как рукой сняло. Горожане высыпали на улице, приветствуя нас. Видно было, что не каждый день гусарский полк заходит в этот городок. Одна молодая особа рыжие волосы, голубые глаза, кинула мне со второго этажа букетик цветов. "И ты его, конечно, поймал?" спросила мама, неожиданно появившись на веранде. Я встал, как подобает офицеру. "Сашенька, ты чего вскочил? Садись!" в голосе зазвучали нотки извинения. "Юля, не порти мне молодого офицера", сказал настойчивый отец. "Офицер должен вставать при появлении дамы". "Мама, ты выглядишь обворожительно. Спасибо, сынок". Как всегда прекрасно, добавил отец. Яков Александрович, ты не уходи от ответа. Букетик цветов поймал, она с улыбкой посмотрела ему в глаза. Поймал? ответил он растерянно, но я даже не посмотрел в ее сторону, так и поехал, не оборачиваясь. Но при этом ты успел заметить, что у нее рыжие волосы и голубые глаза. А где ты ночевал в ту ночь? На сеновале? со штабс-отместером Булатовым? Насколько я помню, с иронией произнесла мама: "Вы еще ужинали у этой дамы?" Насколько ты помнишь, раздраженно возмутился отец: "Как можно помнить, если тебя там даже не было?" «Еще в Киеве ты рассказывал эту историю Владимиру Емельяновичу. И в тот раз я зашла, когда рассказ шел уже об ужине с какой-то голубоглазой рыжей девушкой. Это та же дама или уже другая? Конечно, та же. Значит, она сильно запала тебе в душу, если ты не можешь ее забыть. И как ее звали? Кэт, ответил отец, не раздумывая, но понял, что немного поспешил и попытался смягчить удар. Катерина, значит, но штабс-ротмистр Булатов звал ее Кэт. Господин генерал, мама глубоко вздохнула. Может быть, вы и отличный военный, но конспиратор вы никудышный. Тут очень вовремя на веранду вышла Аглая и официальным тоном произнесла: "Господа, кушать подано, прошу к столу". "Да", как-то смущенно произнес отец. «пойдемте лучше к столу". Я любил слушать беседы родителей. Они относились друг к другу с уважением, часто шутили и никогда не говорили на повышенных тонах. Несомненно, отец был главой семьи, и все важные решения принимал только он, но происходило это по обоюдному согласию. Мама никогда не старалась быть первой. Ко многим вещам подходила с практичной стороны, с большим пониманием, и видно было, что отец это очень ценит.